Глава 14. Рано спустившиеся осенние сумерки застали гуся во в лесу. На скорость его передвижения это не повлияло, ибо присланные Максом очки автоматически перешли в режим ночного видения. Гусь упрядился сквозь бурелом, напевая себе под нос какую-то идиотскую песенку, слышную ещё в том времени, когда люди не носили с собой оружия и не имели привычки охотиться на себе подобных. Ну, по крайней мере, не так открыто. К 6 часам вечера Гусь вышел к дороге. Минут 15 он ждал, пока проедут все машины, и только потом вышел из-за дерева и бегом пересёк петляющую по лесу бетонную полосу. Что ж, по крайней мере, с пути он не сбился. обойдя по широкой дуге, спрятанную в лесу, как бы секретную. На самом деле все местные знали, что это за часть и чем занимается служившая на ее территории военную часть. Уже к семи часам Гусев добрался до коттеджного поселка, где у него когда-то была дача. Поселок не особенно изменился. Забор обновили, место шлагбаума на выезде заняли полноценные ворота. Но в целом поселок имел те же очертания, что и тридцать семь лет назад. И даже половина домов была всё той же, что и неудивительно. Из-за высоких цен на загородную недвижимость люди здесь селились преимущественно богатые и очень богатые. А такие строят себе жильё солидно, если не на века, то на десятилетия уж точно. Забор для Гусева препятствием не стал. Несколько месяцев физического труда на свежем воздухе благосклонно сказались на его форме. Оказавшись на территории посёлка, Гусев укрылся в тени забора. Дабы оценить ситуацию, его дома, разумеется, тут уже не было. В отличие от большинства соседей, предпочитавших кирпич или бетон, Гусев поставил на своём участке сруб, а срубы в местности, где недвижимость торценивается на вес золота, долго не живут, слишком уж скромные. На территории посёлка всё было спокойно. Периодически лаяли сторожевые собаки. Окна в половине домов горели жёлтым электрическим светом. Хозяева остальных коттеджей либо не жили здесь постоянно, как в своё время жил здесь Гусев, либо просто не успели вернуться с работы. Гусев прокрался до нужного участка, одел очередной забор, надеясь, что собаки за ним нет, или она на привези, и постучал в дверь. Потом еще раз постучал и еще. Минут через десять за дверью послышался какой-то шорох. Кто там? Открывает сова. Медведь пришел. Витя, ты? Дверь открылась. На пороге Гусев узрел бодрого старика на в дорогом спортивном костюме и домашних тапочках. Нет, ты не Витя. Увы и ах, признался Гусев. Я не Витя, я Антоша. Удивлён, сказал Лёша Беркутов, посторонившись и пропуская Гусева внутрь. Чего раньше не приходил? Да как-то неудобно было, сказал Гусев. Он давно отыскал своего старого приятеля в социальной сети и потому знал, что тот жив, на пенсии и безвылазно живёт на даче. Сейчас удобно? Сейчас тоже неудобно, сказал Гусев. Но выбора особого нет. У меня тут ситуация, знаю я, какая у тебя ситуация, сказал Лёша. "И хорошая, прямо скажем. Ну, как-то вот так", сказал Гусев. Хронологически Беркутов был младше Гусева лет на 5, и ему было неловко видеть Лёшу старым. Впрочем, другие причины для неловкости тоже имелись. "Если что, ты скажи, и я уйду. Проходи на кухню", буркнул Лёша. "Жрать-то хочешь, не бойсь". "Хочу", признался Гусев. "Вчерашний борщ водишь? Так мне завтра зайти". Зачем? Он уже и сегодня вчерашний, сказал Лёша. Они прошли на кухню, интерьер которой мало поменялся за прошедшие тридцать семь лет, разве что бытовая техника стала выглядеть куда более футуристично. В доме было тепло и уютно, и только сейчас Гусев понял, как он замерз за день. Его начала бить дрожь, заметив неладное, Лёша поставил перед Гусевым стакан и присунул туда вискаря. Мне бы сейчас лучше не пить. Так мы пить и не будем, сказал Лёша. Давай, в качестве лекарства, он пристнул и себе. За встречу. Чокнулись, выпили. Гусев почувствовал, как по телу разливается приятное тепло. Лёша суетился по хозяйству, налил в глубокую тарелку борща, поставил в микроволновку, нарезал хлеб, вытащил из холодильника закуски, огурчики и сметану. Зря ты раньше от меня ныкался. Зря, согласился Гусев. Но у меня есть уважительная причина. Я был мёртв, потом ожил. Потом как-то всё навалилось. А я тебе говорил, бросай курить. В некоторых аспектах Лёша был сторонником здорового образа жизни. В твои-то годы и умереть от инфаркта. Ну да, глупо получилось. Кстати, у меня куриво кончилось. У тебя случайно нет? Откуда у меня-то? Может, из детей, кто курит, или из внуков? Я их парил в детстве. Так что не имеют они такой дурной привычки. Жаль. В смысле, хорошо, что не имеют. А ты так и не бросил? Сил и воли нет. Мозгов у тебя нет, сказал Лёша. Он достал из кармана телефон, набрал номер, подслеповато глядя на экран. Михалыч, ты слушай, но у тебя лишние пачки сигарет нет. Ко мне тут родственник приехал, погостить. У него курево кончилось, а у магазин береть неохота. Ага, спасибо. Я через пять минут зайду. Беркутов достал из микроволновки тарелку с дымящимся содержимым и поставил перед Гусевым. Когда Лёша вернулся от соседа с одолженными сигаретами, Гусев уже доел борщ, и ему изрядно полегчало. Конечно, до окончания охоты ещё около полутора суток, но на какое-то время он в безопасности. А как только почувствует опасность, тот свалит отсюда куда подальше, чтобы старого знакомого не подставлять. Говоря по правде, бывшими приятелями Гусев с Беркутовым не были. Соседи по даче. Ну, выпивали вместе, и дляsvo времени пожаров вместе патрулировали на предмет невозгорания. На шашлыки друг к другу в гости ходили. Тогда, в общем-то, всё шло в правильном направлении, и они наверняка могли бы стать друзьями, если бы у них было больше времени. А может, всё постепенно бы само по себе и заглохло. Теперь уж не узнаешь. Гусев жадно распечатал пачку и сунул сигарету в угол рта. Мне во двор выйти, Да травить здесь. Чего уж там. Еще по стаканчику. Лучше бы кофе. Ладно, кофе это кофе. Не вставая, Лёша дотянул с рукой до кофемашины и нажал кнопку. А теперь рассказывай, как ты докатился до жизни такой. Да тут особо рассказывать и нечего. Заморозили, разморозили. Теперь пытаюсь как-то выжить. Что вы со страной-то сделали, изверги? А что такого со страной? Нормально вроде все. Угу. Ну да, сообразил Лёша. Для Насты все эти перемены постепенно происходили, вот мы и успели привыкнуть, и уже ничего особенного в них не видим. А на тебя все разом вывалилось. Вот у тебя и культурный шок. Слова, то какие знаешь, воскликнул Сусюев. Культурный шок, все дела. А ведь тридцать семь лет назад был простым опером, не простым, а старшим. И на пенсию генералом ушел. Не ушел, выперли, сказал Лёша. Вежливо и тактично, но выперли. Дай, говорят, дорогу молодым. Да ты вроде и не старик, но уже и не молодой. Задохнулся Лёша. За тот ты и вон цветешь и пахнешь, выглядишь, кстати, лучше, чем я помню. Или это уже у меня склероз? Дворником работаю, физически нагрузки и все такое. Обратно в свой маркетинг, шмаркетинг. Вернуться не хочешь? Шмаркетинг в прошлом, а планов на будущее я пока не строю, как сам-то. Жена ушла, дети выросли, внуков привозят на лето и иногда на выходные. Коротко читался Лёша. Жизнь стала скучна и однообразна, и чертовски одиноко, и даже старый друг не думал меня навестить, пока не припекло. Прости, сказал Гусев. Лёша махнул рукой. Тебя на подходе видел кто? Насколько я знаю, нет. Яря сам шоу, потом через забор перелез, минуя охрану. Тут камер натыкано, скривился Лёша. Я в доле грады крался. Ну и дурак, сказал Лёша. Шёл бы по улице, это бы нормально выглядело, а так лишнее подозрение. Нет у меня опыта в таких делах. Зато у меня есть. И я тебе скажу, как бы в шемент, вычислят тебя здесь. Машину в городе неподалёку нашли. Информацию о том, что у тебя тут дача была, в сети наверняка доступна. Еще пара часов и кто-нибудь сюда на разведку обязательно заявится, влезут в охранную программу, записи из камер посмотрят. Вот и готовый адрес. Я к тому времени уйду отсюда. Да я не к тому. Я думаю, что тебе дальше делать. Гусев влез на форум охотников и поискал новостей. Пока охотники прочёсывали город, но кое-кто уже начал склоняться к мысли, что там гуся нет. Первые поисковые партии отправились в лес. Судя по всему, запасу у него осталось лишь несколько часов, если не меньше. "Отсюда я тебя могу на машине вывести", сказал Лёша. "Ну вот куда? Ты ж пил". "Сейчас это не преступление", отмахнулся от станой генерал. "Пить за рулём можно, в аварии попадать нельзя". Круто у вас тут всё поменялось. Не от хорошей жизни. Как вы вообще до такого докатились? Ну вот это вот всё. В интернете читать не пробовал? Там слишком много всего и версий куча. Пока всё сопоставишь, годы уйдут. Я лучше очевидца послушал. Тем более мы с тобой почти ровесники. Страна разваливалась. Сибирь пыталась отделиться, национальные республики тоже, плюс мировой экономический кризис. Мотное, в общем, время. Народ политикам не верил, вообще никаким. В массах поселились разброд и шатания. Да и преступность попёрла. В общем, тогда приняли решение, чтобы народ сам законы принимал через интернет. Да такое и при мне было, только ни фига не работало. Я помню, надо было, чтобы 100.000 человек за предложение проголосовало, и тогда оно в парламенте рассматривалось. Только парламент всё сразу же заворачивал. Ну вот, поэтому парламент из процесса и исключили. Личным президентским указом. И законопроекты, за которые голосовали в интернете, сразу подписывались президентом и притворялись в жизнь. Так мы и получили все эти чудесные современные законы, уточнил Гусев. Потому что народ в интернете за них проголосовал. Ты же видишь, этот интернет это уже совсем не тот интернет. Так что сейчас по факту мы имеем те законы, которые сами себе и придумали. Я за них не голосовал. Но это демократия и есть. Большинство проголосовало, меньшинство смирилось. Именно так, чтобы предложение получило статус закона, за него должно было проголосовать более 50% населения. Они и не голосовали, сказал Гусев. Так интересно же получилось. Ага, особенно мне сейчас. Страсть, как интересно. Чёрная лотерея и правда перебор, но как короткостволы легализовали, преступлений и впрямь меньше стало. И на дорогах сейчас порядок, как видишь. И чиновники беспредела не творят, и адвокаты друг друга топорами рубят. Никто их не неволил. Не хочешь рубить? Вон из профессии. Понимаешь? Время такое было, Антон. Людей всё задрало, поэтому некоторые законы через чуж жестокими вышли. Но ведь работает-то. Сибирь всё ещё в составе. Беларусь обратно попросилась. Со Средней Азией сейчас какие-то переговоры ведутся. Сначала, конечно, систему Лихаря делам, но сейчас-то стабильно всё. Живём в утопии прямо. Да не утопия, реальность. Плющит меня от вашей реальности. Кто бы меня обратно в холодильник засунул? Знаешь, мне самому всё это не очень нравится. Но за один тот факт, что политики в своих предвыборных обещаниях врать перестали. Я многое готов простить. А этому как добиться? Очень просто. Голосование же сейчас через интернет, и все голоса видны на сайте правительства. У каждого политика своя страница, там вся статистика указана, и каждый человек, который за этого политика проголосовал, может в любой момент до истечения срока полномочий, разумеется, свой голос отозвать, если свои голоса отзовет тридцать процентов. Политика решает зарплата и привилегии, а если больше пятидесяти одного, то с политика снимают все права, вплоть до права на неприкосновенность и личную безопасность. Вот как прямо у тебя сейчас, только без отката. Ты сорок восемь часов продержался и снова стал обычным человеком и гражданином, а они нет. То есть любой желающий может их поубивать и ему ничего не будет? Ну да. С тех пор политика стала куда менее грязным занятием, чем раньше. Наврал избирателям, пообещал несбыточные и золотые горы и все. Привет тебе. Многие ушли до выборов, не стали рисковать, так что политические расклады тогда сильно поменялись. Список партии обновился чуть ли не на сто процентов. Коммунисты только остались, потому что принципиальные слишком. И то им лидера нового искать пришлось. Красиво, сказал Гусев. Как же ты умудрился этого раньше не узнать? Не ходил я на официальные сайты. В мое время нормальному человеку там нечего делать было. Ты меня всё-таки поражаешь. Сколько ты уже тут прожил? Волгода почти, и до сих пор базовых вещей не знаешь. Ну, так оно в глаза-то не бросается. Я в интернете читал, но там же человеческим языком никто ничего не объясняет. Гусев обновил страничку форума охотников и выругосов. Кто-то уже нарыл информацию по его бывшей даче. Несколько групп выдвинулись для проверки. Пора валить, сказал Лёша, когда Гусев поделился с ним плохими новостями. У тебя с оружием как? Берета, к ней 20 патронов. Не госта. Ружьё возьмёшь? Слишком приметно. Патронов к Берете у меня нет, сказал Лёша. Есть Глок, к нему боеприпасов полно. Махнёмся или будешь с двух рук стрелять по-македонски? Этот скилл у меня не прокачан. Махнёмся. Пойду машину заводить. Я бы и сам. Чего тебе на ночь глядя? Если они сюда припрутся, пешком ты далеко не уйдешь. Да и потом. Скучно мне. А тут хоть какой-то экшен. Ну-ну, сказал Гусев. Подковы гну. Как согну, так ты первый в очереди. Едва черный внедорожник генерала Беркутова выехал за ворота поселка, как Гусев понял, что дело плохо. Поперек ведущей каскадированному шоссе лесной дороги стоял белоснежный приметный в темноте седан, а рядом с ним дежурили пять человек с автоматами в руках. Передовой отряд держит въезд, пока остальные не подъехали. Возвращайся. Нас уже заметили. Развернусь, сразу поймут. Лезь назад и ложись на пол. Я разрулю. К недорожник медленно катил по грунтовке. Гусев перевелся назад, лег на пол и достал пистолет. Глок лежал в руке не хуже беретты. Лёша притормозил у преграды и слегка приоткрыл водительское окно. "В чём дело, парни? Дайте проехать. Проверка на дорогах, отец. Разблокируй двери, мы посмотрим, и ты дальше поедешь. С чего бы это, сынок?" поинтересовался Лёша. "Ты из полиции? Ордер есть?" "Нет. Давай, до свидания." "Полегче, отец. Покажи машину и езжай. Я, сынок, генерал-полковник МВД." Сообщил Беркутов, умолчав о подставке. И я свободный человек в свободной стране, и ничего тебе показывать не обязан. Усек? Отец, не иди на принцип, а. Ну кому от этого легче? А тебе, значит, надо, чтобы легче было? Звичным командирским голосом взревел генерал. Ну ладно, сейчас тебе будет совсем легко. И Лёша исполнил классический кик-дэун. Джип взревел двигателем и буквально прыгнул с места вперёд, ударив седан в багажник и снеся его с дороги. Гусев услышал взрывы отборной ругани, но стрелять в генерал-полковника МВД никто не решился. Доказательств, что у него в машине действительно кто-то прячется, у охотников не было. Может, просто деду вожака под хвост упало. Вот и решил пойти на таран. "Можешь вылезать", сказал Лёша, когда машина вырвалась на асфальт. "Офигенно ты разрулил", сказал Гусев. Ещё будет какое-то чмо а мою машину жмонать. Думаешь, они ничего не заподозрили? Заподозрили, конечно. Но наверняка они не знают и не будут знать, пока охранную систему не хакнут и записи не посмотрят. Так что ещё минут 40 у нас есть. Ну а пока они будут просто следить за нами хвост. Ага, видать, как раз основная группа подъехала. Вовремя мы рванули. Ложь, я, конечно, очень тебе благодарен, но зачем ты во всё это лезешь? Оно тебе надо? Дедушка старый, ему всё равно. Тебе и 70 нет. Так меня вроде ещё и не хоронят. Слушай, Антон, тут дело даже не в тебе. Мне эта лотерея никогда не нравилась, но раньше повода вмешиваться просто не находилось. Гусев покачал головой. Ну и в конце концов это же весело. Кровь бурлит, снова живым себя чувствую. В погоне одни психопаты вокруг. Задохнулся Гусев. Куда едем-то? В сторону области дорога прямая, съезда с нее мало, маневры ограничены, не оторвемся. В Москву надо, хотя бы до МКАДа. Есть принципиальные возражения, не принципиальных тоже нет. Там под сидением дробовик вытащен на всякий случай, не только погоня, но и перестрелка. Рядом с дробовиком оказалась полная коробка патронов. Это уж как повезёт. Гусев не стал уточнять, какой именно вариант Беркутов будет считать везением. Когда они добрались до кольцевой, на хвосте у них висели уже две машины: внедорожник и седан. Существует два способа скоростного пилотирования в попутном потоке машин. Первый и наиболее распространённый вариант подразумевает включение в любое время суток дальнего света фар и постоянное использование звуковых сигналов. При этом рекомендуется встать в крайний левый ряд и соблюдать дистанцию до следующего автомобиля не более 50 см до тех пор, пока его водитель не сообразит, что имеет дело с отмороженным идиотом и не уберётся с дороги от греха подальше. Особое мастерство для этого метода не требуется, лишь бы хватало мощи движка. Второй же способ, так называемый серое пилотирование, подразумевает нечто прямо противоположное. Свет гасится, клаксон не используется, работает только руль и педаль газа. Следует как можно незаметнее объезжать мешающие машины, играя в шашки на всех доступных для манёвра площадях, что требует крепких нервов и недюжинного водительского мастерства. Причём если мастерство требуется самому пилоту, крепкие нервы должны быть у водителей тех машин, которые он объезжает. Если вдруг в чесло их случайно затешится чайник, не вовремя притормозивший или крутанувший руль, происшествие сье может закончиться весьма и весьма плачевно для многих участников дорожного движения. На трассах случались аварии с участием 15 и более машин. Второй способ был более быстрым, хотя по такой дороге и более рискованным. И Лёша почему-то решил выбрать его. Он внезапно погасил все бортовые огни, выпадая из поля зрения преследователей и не снижая скорости нырнул в дырку справа, перемахивая через три ряда и ускоряясь до полутора сотен. Гусьв застонал и закрыл глаза. На такой скорости он ездил только летом и только если дорога не подразумевала никаких манёвров на ближайшие десятки километров. Впрочем, долго просидев с закрытыми глазами, он всё равно не смог. Отстали? Нет, тоже ускорились. Хренново Внезапно очередная реинкарнация Гранд-Чероки охотников приняла правее, еще увеличил скорость и почти поравнялся с машиной генерала. Стекла с левой стороны джипа поползли вниз. Тормози, сказал Гусев. Сейчас шмалять начнут. Когда хорошего водителя просят притормозить, он тормозит, иногда в пол, но это если ему кричат. Иногда плавно снижая ход, одновременно с этим выяская грозящую опасность и пути ухода от нее. Лёша притормозил плавно, и не успевший среагировать Чероки улетел вперед. Послышался треск, автоматная очередь прошла в нескольких метрах перед капотом генеральского УАЗа и улетела в отбойник. Стреляй! скомандовал Лёша, выворачивая руль и перестраиваясь в ход с Чероки. При смене полосы машину слегка повело, но полный привод сумел ее выровнять. Гуцев выставил дробовик в окно, нормальное прицелиться у него все равно бы не получилось. Отдача едва не вывернула ему плечо. Заднее стекло обрушилось внутрь машины. Жип вильнул, но полосы не потерял. Дверца багажника переоткрылась, и Лёша увидел направленный ему в лицо автомат и толстую морду охотника, этот автомат державшего. Благо, машин на МКАДе было уже немного. И Лёша ушёл ещё правее, почти на обочину, снова утаптывая педаль в пол. УАЗ рванул вперёд, как будто им выстрелили из пушки. Джип метнулся к нему, стремясь перехватить и размазать об оградительный бордюр, но не успел буквально на пару секунд и вписался в него сам. Гусев с надеждой посмотрел назад, но едва чиркнув бортом по рельсу, джип продолжал движение. Скорость он практически не потерял. Видимо, его водитель тоже имел представление об экстремальной езде. "А вечерок-то задался", сказал генерал. Бвидно было, что ситуацией он наслаждается. Ван, кстати, и вторая тачка Где? Слева, метров 500 назад. Думаешь, они записи уже видели? А какая теперь разница? Щёлковское шоссе только что проехали, кстати. От двух машин нам не оторваться. Сказал Гусев в надежде, что его переубедят. Не, а, беззаботно сказал генерал. Есть идеи? Только безумные. Например, ты полицейские развороты умеешь делать? На МКАДе? Утошнил Лёша. Сейчас? Нет, я просто так спрашиваю. Да как не фиг делать? Он кинул взгляд в зеркало, посмотрел по сторонам. Попутных машин сзади не было, и манёвр вроде бы ничего не мешало. Перекрестившись для порядка, генерал без рук рванул ручник, а затем дал руля и газа одновременно. Задние колёса заблокировало, машину понесло юзом, но передние колёса задали правильное направление. И детище отечественного автопрома вписалось в разворот на скорости километров 80. Манёвр потребовал трёх свободных рядов. И у вас, только благодаря вмешательству Провидения, разминолся спящий в левом ряду иномаркой. Лёша пихнул ручник на место. Теперь они ехали навстречу всему движению вообще и двум машинам преследования в частности. Грант Широкин надвигался на них со стремительностью лавины и уверенностью прущего на танк попуаса. Мгновением позже его водитель начал притормаживать. Лёша ещё раз ввернул рулём и пронёсся мимо него. Когда машины практически сравнялись, Гусев дважды выстрелил куда-то в район водительской двери джипа. Чероки дёрнулся вправо. Резанов все четыре оставшихся с той стороны ряда и въехал в ограждение. Капот распахнулся от удара, выпуская пар из взорвавшегося радиатора. О том, что сейчас творилось внутри салона, Гусев предпочитал не задумываться. Из погони машина явно выбыла. Находиться на встречке становилось все опаснее. Лёша с трудом увернулся от длинного ряда с приблотиевскими номерами, нырнул в щель между двумя отчаянно сигнальящими ему легковушками. До съезда на Щелковское шоссе, которое они проскочили перед разворотом, оставалось несколько сот метров. Сзади разворачивался седан не так, как генерал за пол минуты до этого, осторожно, с включенной аварийкой и скрежетом зубовым сидящего за рулем охотника.